Владимир Губарев. Серебристые облака. Повести о космонавтах и тех, кто всегда остается на Земле. Москва, издательство «Советская Россия», 1982 год. Содержание с указанием номеров, дорожек и кассет помещено в конце книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.